Глава 166. Рассказ Таириза Меня зовут Таирис, бывший искатель приключений Ранга Б, а теперь последователь укротителя. Наша цель собирать редких монстров и демонов, что существуют в этом мире, и на самом деле нам удалось приручить несколько редких монстров. Прирученные монстры полезные существа. Если что-то не может сделать человек, то это всегда может сделать монстр, а когда он ручной, это вдвойне полезно. Вот почему многие аристократы согласны платить за редких монстров. Благодаря своим навыкам мы можем приручать монстров и даже боссов, так что мы быстро стали популярными у аристократов и даже получили титулы у короля. Совсем недавно мы стали настоящим кланом, официально признанным королем. Однажды мы привозили в Лукас одного монстра для местного аристократа, а потом решили отправиться в лес, чтобы немного поохотиться. В лесу за городом мы нашли странного монстра, которого никогда до этого не встречали. Золотая рыбка розового цвета плавала на уровне метра от земли по воздуху. Сначала мы думали, что вино, купленное в таверне, было перебродившим, но потом поняли, что это реальность. Мы несколько дней охотились в лесу на монстров и с богатым уловом вернулись в столицу. Потом мы узнали, что принцесса вышла замуж, и нам придется отправиться в Лукас как представителям клана для церемонии открытия кланового дома Фортуны. «Ну, хорошо, мы прибыли. Вот эта дыра! Да, город Лукас достаточно большой, чтобы назвать его городом, но по сравнению со столицей это дыра». Как только принцесса согласилась поселиться в этом городе, да еще и открыть тут клановый дом. Пылая дружелюбием, мы прибыли на открытие и заметили короля и его сыновей. Что сказать, тут собрались все знатные аристократы, королевская семья и авантюристы высоких рангов. «Да, мы поняли тебя, отец». «Нам нужно исследовать новые подземелья около Лукаса. Можешь не переживать, мы сможем справиться и сами». «Вот и отлично. Будем надеяться на помощь зятя». «Новые подземелья около Лукаса?» «Вот это сразу заинтересовало нашего командира». «Это и ничего больше. Новые подземелья – в первую очередь новые и редкие монстры, которых можно будет продать». «Жених Сильфи выглядит как-то странновато. По виду простой мальчонка. И что она в нем нашла? Ладно, перечить выбору принцессы не стоит, так что сейчас можно просто расслабиться. Новое подземелье в Лукасе. Почему именно тут? Мне тоже интересно. Почему тут появились редкие монстры, а теперь и новое подземелье?» «Можно сослаться на то, что это просто совпадение, но я никогда не верил в такие совпадения». «Тейрис, да, мы уже нашли новое подземелье. Оно совершенно не охраняется и находится далеко в лесу, так что проблем у нас не должно возникнуть. Большая часть нашего клана сразу загорелась идеей проникнуть в подземелье ради заработка. А мы потом не получим по шапке от короля». Да, мы сильные, но мы не можем творить, что взбредет в голову. У нас мало информации по подземелью, но времени на разведку просто нет. От продажи редких монстров можно легко получить до тысячи платиновых монет и больше. Сомнений нет, надо идти на штурм подземелья и пытаться выловить как можно больше редких монстров. Новые подземелья всегда радуют редкими монстрами, приручение нескольких таких озолотит нас. Как правило, в первые месяцы существования подземелья монстры сильнее, чем станут потом, когда подземелье активно начнет использоваться авантюристами. Правда, мы все знаем, как появляются подземелья, а потому мы ждали, что демон появится и решит нас убить. Тем не менее, жажда золота была куда сильнее, чем боязнь перед демоном. Мы отправляемся в новое подземелье. Готовность 5 минут. Да. Через пять минут мы отправимся в новое подземелье. Что сказать, мы все любим деньги. Разве это не королевская пчела? Почему она белая? Мы уже прошли два этажа, когда встретили этих странных созданий. Они очень опасны, поскольку могут использовать яд, да и просто удар жалом может оказаться болезненным. Пчелы должны жить в лесу, поскольку им нужны цветы и воздух. Но почему они появились тут, под землей? Это оставалось для нас загадкой. Сами пчелы являлись редкими монстрами, а уж белых пчел вообще невозможно найти. Мой навык приручения может заставить этих пчел повиноваться мне, но сначала их надо ослабить. «Ганда, Упек, убейте всех пчел, кроме одной. Ее надо придавить к стене потоком ветра и дать ей ослабнуть». «Со мной сразу несколько помощников и прирученные монстры – Темный Дух и Черный Высокий Волк. Оба они отлично помогают в бою против больших групп летающих монстров. Темный Дух может усыплять, а Волк пугать своим воем. Вот почему я никогда раньше не расставался с ними. Имея таких союзников, можно победить противников даже сильнее себя». «Сначала надо усыпить наших врагов и только потом пытаться их атаковать. Не пробуйте атаковать в лоб. Судя по первым двум этажам, эти тоже могут использовать что-то странное». «Да, белые слизни, что умирали только с шестого удара, независимо от твоей силы, принесли нам немало проблем. Мы бросились вперед, но двое наших сразу попали под удар и тут же завалились на землю». «Что с ними такое?» Пчелы просто ранили их, а парни лежали на земле, как куклы, и не шевелились. Это было ужасно. Что делать? Хватай наших и бежим. Мы схватили своих друзей и побежали, что есть мочи. Пчел было множество, и семеро наших попали под их удары. Уже позже, около комнаты босса, мы поняли, что это был яд. Что нам делать? Надо убить босса, а потом будем решать». Мы не можем уйти наверх через пчел, но за боссом должен быть спасительный портал. Так мы и решили поступить, войдя в комнату босса. Правда, перед этим мы сутки сидели перед комнатой, чтобы набраться сил и подождать, пока наши парни отойдут от паралича. Глава 167 Услышав рассказ авантюриста, мы примерно поняли, как они добрались до подземелья – Вопрос в другом – что нам теперь делать, зная все это? Разумеется, чтобы выполнить запрос короля, нужно продолжать исследовать подземелье. Вот только мы не можем бросить человека прямо в зале босса, после того, как вылечили его. Даже если я не люблю укротителей, убивать кого-то из них глупо, он же просто человек. Хорошо, мы просто уйдем домой при помощи навыка «Уникальная магия пространства-время». «Буду надеяться, что он ничего не поймет». Мин, что случилось?» – спросила Айша. «Разумеется. Глупо забирать с собой человека, но я не могу его оставить. С другой стороны...» «Вы прикасались к памятнику на первом этаже?» «Разумеется. Отлично. Так мы сможем уйти на первый этаж. Оттуда и выбраться из подземелья, но что дальше? Лабиринт находится в полднях пути от ближайшего города». «Это на карте, а пешком еще дольше. Пешком до самого города. Это не только займет у меня много времени, но я еще и могу подвергнуться нападению. Нужно оставить его тут». Когда я произнес это, бедный авантюрист покраснел от ярости. Он начал кричать на меня, хотя еще минут двадцать назад был готов расстаться с жизнью. «Ты идиот! Что за черное сердце у тебя? Я же ранен и беспомощен, и ты хочешь оставить меня в подземелье?» Сильфи сначала выслушала его, а потом сама сорвалась и начала кричать. Никогда бы не подумал, что она может быть такой страшной в гневе. «Что вы сказали? У нас нет никаких причин или обязанностей защищать вас! Вы сами направились в это подземелье и должны быть благодарны тому, что я не сдам вас под трибунал кланов, когда буду посещать моего отца!» «На самом деле Сильфи была права. Если бы на исследование отправилась обычная группа авантюристов, они бы максимум были изгнаны из гильдии, но клан может пойти под трибунал короля. Мы спасли ему жизнь, я даже был готов поставить на кон свою тайну. И что я получил взамен? Кучу руганий и оскорблений». «Странный он человек «А, по-вашему, я был грубым человеком?» Да. Этот человек и вправду слишком груб с нами. Как можно быть настолько неблагодарным, когда тебя вытащили с того света? Мне начинает казаться, что благодарность – удел богатых и аристократов, но далеко не всех. А тебе так не кажется? Теперь и Айша подключилась к нашему скандалу. Да что с вами, люди? Вам так тяжело спасти жизнь другому авантюристу. Да как вы смогли стать кланом? Срочно, срочно отвезите меня в больницу, иначе я тут могу умереть. «Айша уговаривала меня спасти ему жизнь и даже сама накладывала на него заклинание исцеления десятками. Теперь же она жалеет о своем поступке. Не каждый человек заслуживает спасения. Почему ему так сложно сказать спасибо? Милый, давай оставим его тут. Даже магия не сможет сделать этого человека немного добрее». «Честно». «Я не ожидал от нее такого поступка, но сейчас в ее глазах видно разочарование, даже не буду спорить с ней». «Нет, нет, нет, нет, пожалуйста, спасите меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Мы уже направились в сторону лестницы, на следующий этаж, когда мужчина упал на колени и начал нас молить о помощи. Кью продолжает говорить, что этот человек хороший. Может, он просто ошибся?» Мужчина стоял на коленях, лбом прислонившись к каменному полу зала босса. «Хм, на что это похоже? Просто глядя на этого человека, я понимаю, не он сам бездушный, эта жизнь сделала его таким. Посмотрев на Айшу, я понял, что она в гневе. Сильфи тоже давала понять, что у нее нет желания спасать этого человека». «Сейчас я должен сказать, что обязанность принцессы-рыцаря – спасать людей. Это ее призвание и так далее, но, честно, я сам не знаю, что должен сейчас сделать. Я немного поговорил с Кью, а потом все же решился. Девочки, мы просто должны спасти его. Простите меня, если что. Я помог ему подняться на первый этаж при помощи портала. Что делать дальше? Искать карету, чтобы доехать с ним до города?» Или попросить у короля помощи? Нет, все к черту. Применив магию сна на мужчине, я просто положил его у стены. Затем открыл портал до королевского дворца и закинул его туда. Хорошо, я попрошу стражников позаботиться о нем. Сильфи вошла в портал следующий и через пять минут вышла обратно. Ее взгляд можно назвать минимум странным. Она была зла, но в то же время благодарна мне». Что будем делать дальше? Нам надо отправляться на следующий этаж, но я так устал. Ну хорошо, давайте вернемся домой. Сейчас я хочу принять ванну, после чего лечь в кровать и заснуть в обнимку с подушкой. Да, а завтра мы продолжим путь с третьего этажа. Глава 168 Что тут происходит? Полностью согласен Сильфи. Сам удивился, когда мы спустились на четвертый этаж. Нет, удивился – это не то слово. Четвертый этаж полностью отличался от предыдущих. Мы просто попали в комнату 5 на 5 метров с четырьмя дверьми. И вот как тут не удивиться? Ведь это больше похоже на жилую комнату, чем на ужасный лабиринт. Однако, что это за странный этаж? Я раньше не встречала такого. Айша – самая опытная из нас в плане теории, но даже она была удивлена». «Может быть, это магия иллюзии или что-то подобное? Лай пытается обнюхать комнату, а я просто осматриваю ее, но ничего. Это просто четыре стены и четыре двери, да потолок с полом из белого камня». Оф, тут ничего интересного, надо идти дальше». «Ты можешь найти комнату босса?» Лай побегал по комнате, подошел к каждой двери и пытался что-то почуять. «Ты нашел босса?» «Нет, я не могу его почуять. Прости, Мин». «Ясно. Найти комнату босса так просто не получится. Придется искать ее вручную и положиться на интуицию». «Хорошо. Наш проводник не может найти комнату, и потому просто пойдем искать ее самостоятельно, и заодно заполним карту». Выбрав одну из дверей, я подошел к ней и положил руку на ручку. Когда я собирался открыть дверь, меня окликнула Айша». «Постой, милый, мы не можем просто ходить по комнатам в поисках верной двери. Может, это сказки, но если верить им, это комната демона, а точнее, запутывающий лабиринт». «Что это значит? Если мы не можем просто ходить по комнатам, то как нам вообще идти дальше?» «Я даже не знаю, как сказать. Если верить этим сказкам, то, выбрав неправильную дверь, мы вернемся в самое начало». «Выбрав неправильную дверь, можно вернуться в начало? Да что может быть хуже этого? И как теперь нам искать правильную дверь? В любом случае, просто сидеть тут мы не можем, но и бродить по лабиринту тоже. Айша немного подумала, а потом предложила вариант прохождения этого этажа. Мы должны поставить какую-то метку или что-то типа этого. Я просто открываю любую дверь и иду дальше». А вот сама Айша остается тут. Если мы приходим в следующую комнату, и Айши там нет, значит, мы выбрали правильный путь. Затем я просто должен открыть портал, и Айша перейдет к нам. Это, разумеется, отличный способ, но что, если я не смогу открыть портал? Айша придумала замечательный способ прохождения лабиринта, но что, если навык «Уникальная магия пространства-время» просто не будет работать?» «Тогда мы не сможем забрать с собой Айшу, и ей придется остаться тут». «Дорогой, я думаю, что все будет в порядке». «Каким-то образом Сильфи смогла развеять мои сомнения. Теперь я более уверен в своих силах. Ну что, тогда нам пора отправляться дальше». «Старт в этой комнате, поскольку тут есть лестница. Если вы не вернетесь через два часа или портал не откроется, выбирайтесь на первый этаж, я буду ждать вас там». «Ну да, так будет даже лучше. Если что, мы сможем переместиться на этаж выше. Думаю, с этим проблем точно не будет. У нас не так много времени, поэтому блуждать по лабиринту четвертого этажа мне не хочется. Да, мы можем застрять тут на несколько дней, но наша задача – пройти его как можно быстрее. Пожалуйста, будьте осторожны. Не переживай, Айша, дорогой позаботится обо мне». Сильфи улыбнулась. Я открыл дверь, и мы отправились дальше. Первая дверь, вторая, потом третья, четвертая, первая, вторая, третья, третья, первая, первая, вторая. Я открыл дверь, а когда вышел из нее, то увидел своих жен. По пути я оставлял на дверях царапины или пачкал, чтобы потом вновь не пришлось повторять пройденные ошибки. Как я и ожидал. Выбрав неправильный путь, ты не сможешь попасть в комнату босса. «Надо пробовать снова. Я прошел десять комнат, а потом на одиннадцатой двери вернулся на старт. Вернувшись в десятую комнату, я открыл другую дверь и вновь попал в самое начало. Только с третьей попытки мне удалось пробраться в одиннадцатую комнату. Затем я выбрал вторую дверь и попал в двенадцатую комнату, а оттуда – кайше. Это заставляет чувствовать себя глупо. Да, я вновь ошибся». С другой стороны, я смог пройти целых одиннадцать комнат всего за час. Это уже что-то да значит. Айша, Сильфи, Лай и Кью решили остаться в стартовой комнате, а я пошел еще один раз попробовать. Третья, вторая, первая. Вдруг я вышел в странную комнату. Это финиш? Большая прямоугольная комната с четырьмя статуями и большим кругом в центре». Подойдя к кругу, я наступил в него, но ничего не произошло. Что тогда? Я сделал несколько шагов, а потом комната закрутилась, и статуи ожили. Имя. Горгулья начала. Уровень. 73 третий. Раса. Волшебное существо. Пол. Отсутствует. Умение. Врожденная магия молния. Способность. Острые когти. Волшебный глаз. Кажется, я попал. Глава 169. Это горгулья выглядят странно. О них узнал из книги «История короля Александра». Ее подарила мне мама, когда я был маленьким. Собачье лицо, длинные застренные зубы и острые когти на пальцах. Огромные крылья на спине, а тело сделано из твердого камня. Победить их будет сложно. По своей сути, горгулья – сильный демон – Но их слабость в отсутствии оружия. Правда, твердое каменное тело защищает от удара мечом или стрелой, так что битва с ними тяжелая. Если нет хорошей кувалды, убить их непросто. К тому же они могут летать, что еще больше усложняет бой с ними. Другими словами, если твои навыки не позволяют тебе убить горгулью или в твоей команде нет человека, способного использовать дробящее оружие, тебе лучше убежать. Смогу ли я убить горгулий? Они летают под потолком, из-за чего мне будет сложно биться с ними на равных, но я тоже могу летать. Благодаря особому предмету, что я получил ранее, мне доступна ходьба по воздуху, и к тому же у меня есть моя главная особенность – вырезать-вставить». Как всегда, забрать способности Горгулий и атаковать их, пока они не успели понять, что с ними произошло. Сначала я забираю волшебный глаз. Он мне кажется самым опасным навыком противника. Волшебный глаз активируется в любое время. Как только противник посмотрит вам в глаза, его одолевает страх. Страх не позволяет использовать навыки, а также замедляет. Отличный навык, его можно раздать своим рыцарям, чтобы они легко могли запугать любого человека, что входит в наш клановый дом с плохими намерениями. Все же я вырезал все навыки, которые мог. Благодаря тому, что уровень оценка все повысился, я могу вырезать даже расовые навыки. Прекрасно. Если бы я не мог увидеть расовые навыки монстров, мы бы не смогли пройти даже первый уровень по сей день. Тратя по шесть атак на каждого слизня, мы бы далеко не ушли. Хорошо. Забрав молнию и острые когти, я лишил своих противников возможности атаковать меня как-либо, кроме стандартной атаки. Кстати, это моя вторая магия, которая обладает навыком молнии. Что сказать, каждая магия приятна. Кстати, В книге о герое Александре не говорилось о том, что горгульи обладали магией молнии. «Вспоминая историю из книги, я призвал магию ветра и отправил несколько лезвий воздуха вперед. Как вы относитесь к такому? Когда ветер достиг горгулий, они только закричали, но лезвия ветра просто разбились о них. Значит, история врет. Странно, может, те горгульи были другими, Или их даже не было? Четыре горгульи полетели ко мне. Спокойно наблюдая за развитием ситуации, я активировал навык молнии и достал стальной кинжал. Это битва один против четырех, а потому мне надо убивать их быстро или просто действовать от обороны. Начинаем. Я активировал только что сворованный навык, и горгульи, посмотрев мне в глаза, затряслись от страха. Одна из горгурей с шумом ударилась в стену, а еще две сели на землю, четвертая просто полетела обратно. Горгурья, ударившаяся об стену, сейчас валялась на полу. Быстро подскочив к ней, я вогнал клинок в шею, после этого ударил молнией и пробил ей бок. «Небольшая рана не может навредить большой горгурье, но она может стать моей возможностью». Я воткнул туда клинок и через него запустил молнию. Горгулья закричала, а через несколько секунд развалилась на много маленьких камней. Кстати, если не забрать ядро горгульи, она, как и голем, может ожить через несколько минут. Мне понадобилось еще три секунды, чтобы найти ядро горгульи в груди камней. А вот и моя награда. Сферический камень, излучающий много магической силы. Не только полезный, но и дорогой предмет, а потому я забросил его в сумку. Он мне точно пригодится. Отлично. Одна из горгулей бросилась ко мне, но я быстро отшвырнул ее в сторону магии ветра, а потом разрушил, как и первую. Это два. Ха, я победил? На убийство всех горгулей у меня ушло чуть больше пяти минут. Всего я получил четыре ядра и много полезных навыков. Никаких предметов не выпало, но мне кажется, что сами Гаргульи были боссами этого этажа. Интересно, что делать дальше? Глава 170. Интересно, я более чем уверен, что укротители не отправились домой, но тогда они взяли бы с собой того авантюриста. Так куда они делись? Они сильные, и по факту своей группой они могли убить горгулий. Тем более мы сразу не пошли за ними, а потому у них было время на отдых. Если бы они покинули подземелье, я бы заметил их, но разведка ничего не дала. Тогда что? Их нет в первой комнате, и они не дошли до горгулей. Или же они дошли и умерли?» Я никогда еще не встречался со смертью знакомых, а мои родители умерли давно, так что я не помню этих чувств. Сам факт того, что мои знакомые могут быть мертвыми, меня пугает. С другой стороны, они же укротители. У меня нет доказательств того, что они мертвы. Если они были убиты горгурьями, то должны остаться какие-то следы. Вот только я не вижу тут кровь, да и трупов не видно». не могли же горгульи съесть их? Надо лучше осмотреть комнату, где-то тут должны быть подсказки. Углы комнаты, мертвые горгульи, стены, потолок, ничего. Не могли же они просто пропасть? Может быть, комната сразу очищается от трупов, но о таком я не слышал. В этой комнате должны быть следы предыдущей битвы. Ладно». Размышления могут занимать слишком много времени. Надо вернуться к своим, и я уже вместе с ними решу эту задачу. Открыв портал, я вернулся в начальную комнату. Дорогой, милый, мои жены тут же бросились ко мне. Извините, я немного задержался. Принеся им извинения, я решил рассказать все по порядку. Как я прошел дальше и что там встретил, про четырех сильных горгулей и их интересных навыках. Также я рассказал им о том, что укротители просто пропали. «Ты правда думаешь, что они могли пропасть?» «Я думал, что да. Ты сама знаешь, что они не вышли на поверхность, а потому они должны были выйти к горгульям или...» «Или это не единственный босс на этаже?» «Да, а что, если это правда? Этот лабиринт может выводить не одну комнату босса, и укротители могли найти второго». «Я смог открыть нужные двери, чтобы добраться до горгулий, но что, если другие двери могут вести не только в первую комнату, но и куда-то еще? Тогда можно сказать, что они спустились на пятый этаж или, наоборот, погибли в другой комнате. Какова вероятность того, что они победили горгулий и отправились дальше? Также я могу предположить, что горгулии просто быстро восстановились». Тогда укротители просто могли убить их, уйти на следующий этаж, а потом уже в комнату вошел я и уничтожил Горгулий. Или наоборот, они нашли другой путь, даже не знаю, о чем думать. Правда, каждый раз, когда я возвращаюсь в залы, я не вижу новых боссов. Еще ни один босс не восстановился. Какова вероятность, что Гаргулии смогли восстановиться менее чем за ночь?» «Ладно, сейчас нам пора продолжать путь, а уже потом заботиться об укротителях». «Хорошо, мои жены, давайте отправимся на другой этаж». «Согласна, думать о них можно и потом». Сильфи со мной согласилась, а потом и Айша. Кью и Лай в этот момент спали, но когда я их разбудил, они были согласны отправиться дальше. Айша осмотрела комнату и заявила «Здесь точно были горгульи». Это верно. В этой комнате я убил горгулей, и самое главное, они не воскресли. Прошло около часа времени, но горгульи также мертвы. Ладно, мне нужно будет прийти сюда завтра утром. В любом случае, четыре новых ядра будут не лишними. Да и проверить мою идею нужно. «Коф, дверь вон там. Лай указал на стену, но там нет двери. Кстати, да. Тут же есть только одна дверь, в которую я вошел, но нет выхода. Лай подошел к стене, ударил по ней лапой, а потом потайная дверь открылась. За ней была небольшая комната, чуть поменьше той комнаты, в которой я дрался с горгульями. «Дорогой, смотри!» Мы вошли в комнату и увидели лужу. Айша окунула палец в кровь. «Кровь теплая. Это случилось не так давно». «Значит, они были тут и как-то смогли уйти. Или я был прав?» Большой кровавый след вел за дверь. «Нам надо идти. Первой пошла Сильфи, за ней я и только потом Айша. Не нападайте первыми, мы не знаем, что нас ожидает там». За дверью нас ждала лестница на нижний этаж и кровавый след, ведущий вниз». Глава 171. Каменные ступени тянулись вниз, а по ним текла кровь. Даже меня от такой картины одолевает страх, что говорить о Кью и Лае, но они пытаются держаться. Сильфи покрепче схватилась за рукоять меча, а я взял в руки кинжал. Айша приготовила лук для стрельбы, и мы медленно пошагали вниз, пытаясь не запачкать ботинки в крови. Сейчас Айша идет в центре, Благодаря тому, что мы находимся в узком коридоре, и даже щитоносцы не помогут спрятаться от ее точных выстрелов. Также она достала кинжал, но мне кажется, что от лука будет больше пользы. С другой стороны, мой отец не имел навыка обращения с кинжалом, но сам он был мастером боя на кинжалах. К тому же кинжал – лучшее оружие для любого охотника. Мы почти спустились на пятый этаж. Когда мы спустились, то очень были удивлены. Четвертый этаж уже был странным и непривычным для нас, а уж пятый мог удивить любого. Весь пятый этаж представлял собой просто очень длинный коридор, в конце которого что-то виднеется. Может быть, есть тайные двери или что-то такое? Но нет, все, что я видел перед собой, просто большой длинный проход до самого конца». «Очередной странный этаж. Почему же это подземелье такое странное?» Я обернулся, но там увидел только стену и лужу крови около дверей. «Наверное, тут ребята отдыхали несколько минут перед тем, как продолжить поход. Мы идем по следам, как хищники, как будто пытаемся убить ослабленную жертву. Что будем делать дальше?» «Я не знаю, Мин, все это кажется слишком заманчивым». — ответила Айша. — Кроме лужи крови мы ничего не увидели, но если горгульи были боссами, они не должны были возродиться так быстро. Все это очень странно. Может ли подземелье создавать эту кровь, чтобы заманивать нас в ловушку? — Все это слишком странно. Что-то мне подсказывает, подземелье нужно запечатать и не впускать сюда других авантюристов, но желание дойти до конца сильнее. «Враг хитрее нас, враг умнее нас. И самое главное, кто наш враг?» «Девочки, пожалуйста, будьте осторожнее». «Мы просто идем вперед. Нет никаких ловушек, да и монстров тоже. Такое чувство, что мы просто гуляем по какому-то злачному месту». Мы шли в тишине пятьдесят минут, и только потом услышали какой-то голос. «Вы слышите? Кто это?» Я прислушался. Где-то вдалеке слышны стоны. Дорогой, ты кого-то слышишь? Нужно найти человека, который стонет. Это один из укротителей, или это монстр, имитатор звуков? По факту мы сейчас находимся в прямом коридоре, но ни перед собой, ни позади нас никого нет. Кто может стонать? Обострив все свои чувства, я начал искать хоть какие-то ответы. «Стоп!» Стоны, кровь, длинный лабиринт. Всем стоять около меня. Тут дубовый король. Дубовый король является монстром уровня бедствия, Сильфи и Айша высокого уровня и просто опытные авантюристки, но без меня они не смогут его убить. У меня нет выбора. Я должен убить его и остаться в живых. Мне страшно, уверен, бой будет тяжелым. Кто такой дубовый король? Сильфи удивленно смотрит на меня. Похоже, она даже не слышала о таком монстре. «Это монстр из старых мифов. Когда-то я читал о нем в древней книге, и теперь чувствую, это он». Сильфи все равно меня не поняла. Кажется, она не слишком увлекается разной мифологией. «Это демон уровня бедствия, поэтому держись около меня, бой будет тяжелым». Айша, в отличие от Сильфи, была спокойной – Она анализировала данные и пыталась вспомнить что-то о нем. Это не просто монстр уровня бедствия. Если верить записям авантюристов, это два ужасных призрака. Верно. Я вспомнил окончательно. Это два ужасных призрака, что убивают людей. Уру! Вдруг мы услышали вой. Это не похоже на вой собаки или волка. Скорее, это вой голодного призрака. Похоже, что дубовый король находится где-то рядом. «Кто -по -тре -во жил нас? Мы вновь услышали голос откуда-то издалека. «Похоже, что мы еще не дошли до самого короля, но уже скоро приблизимся. Сильфи, Айша, используйте все свои навыки по максимуму. Не пытайтесь убить его одной атакой». Сейчас вам нужно пытаться защитить себя, а уже потом думать об убийстве короля. Может быть, мы сможем убежать, а уже потом приготовиться к его убийству? Сильфи предлагает сбежать, но мое чувство говорит о том, что сбежать не получится. Если мы сделаем это, то потом не сможем его убить. Я призвал магию молнии, схватился за кинжал и побежал вперед». За мной несся Кью, а потом Сильфи и Айша. Через минуту что-то передо мной появилось. Имя – Химера начала. Уровень – 96 шестой. Раса – волшебное существо, усиленное тело. Пол – отсутствует. Умение – врожденная магия, свет. Врожденная магия, молния. Ядовитый глаз. Способность – поедание. Это не дубовый король. Это... «Кое-что похуже!» Я был ошеломлен этой новостью. Лучше бы это был дубовый король, а не химера. Одна из голов могла говорить человеческим голосом. Мин, смотри!» Айша указала на химеру. Я и так вижу ее. Нет, она показывает не на химеру. Я перевел взгляд с ее голов под ноги монстру и увидел их. «Трупы укротителей. Все в крови». У кого-то нет руки, у другого ноги, еще одного нет нижней части тела. Да она... она просто съела их. Глава 172. Укротители! Ребята, вы убили горгулий и были ранены. Так зачем вы отправились дальше? Черт, вот этот парень, я его помню. Он был тем человеком, который приходил к нам на открытие. «Зачем? Зачем вы начали битву? Вы же понимали, что не сможете убить этого монстра!» «Мин, смотри, демон!» «Я не демон, Ксанду!» «Ксанду, точно, это ручной дух одного из укротителей. Похоже, что Химера не убила его, поскольку не может заметить. «Мой хозяин, он погиб!» «Если верить маленькому духу, то авантюрист, приручивший его, погиб в битве. Это печально, но что я могу сделать?» «Ты не выглядишь таким грубым, как хозяин. Ты точно человек?» «Что? Дух не может определить, человек я или нет, или он просто никогда не встречался с вежливым человеком?» «Значит, укротители никогда хорошо не относились к своим духам и прирученным монстрам, Кто же больше монстр, сами укротители или те, на кого они охотились? Я склонил голову в сторону духа и представился. Да, я человек и моя профессия охотник. Я плохо разбираюсь в людях, будем знакомы, охотник из племени людей. Ксанду выглядят довольно хорошо, но он дух, которого я вижу. Если он жив, то явно может рассказать мне кое-что о монстре». Вот там лежит мой хозяин. Вы можете передать его мне? Ксанду показал на одного из убитых монстров. Наверное, его хозяин был для него дорогим человеком. Я постараюсь сделать это, но. А, -а, -а зачем? Как только мы начали говорить о том, что дух хочет забрать тело своего хозяина, Химера подкинула его вверх и начала пережевывать. «Я слышу хруст костей, зубы химеры настолько остры, что могут переламывать даже кости человека. Увы, теперь мы не сможем помочь тебе, но, я обещаю тебе, мы отомстим за твоего хозяина». Ксандур рванул вперед, схватил одного из мертвых укротителей и бросился к нам. Тело упало к моим ногам, у него нет правой руки и левой ноги, Но если я использую суперрегенерацию, то еще успею его спасти». Я положил на него руку. «Он уже холодный. Нет, даже если бы я использовал все свои навыки, мне не удастся его спасти. Он уже мертв». Проведя рукой по лицу Укротителя, я закрыл его глаза. «Каким бы монстром он ни был внутри, он тоже человек. Айша, мы уже не сможем их спасти». «Я поняла, Мин. Мы пришли слишком поздно. Если бы я знал об этом раньше, то, наверное, бежал бы сюда с максимальной скоростью, но теперь королевство лишилось одного из кланов и большой группы опытных авантюристов. «Мин, ты как? Я не виноват в их смерти, но в моих силах было спасти их. Что же, теперь остается только уничтожить Химеру, чтобы отомстить за укротителей». «Человек, что ты собираешься делать?» Голос Химеры раздался в моей голове. «Похоже, что Химера обладает не только силой, но еще и минимальным интеллектом. Я собираюсь уничтожить это подземелье. Оно слишком сильное, чтобы существовать в этом мире. Наверное, зря я так сказал, но это просто нервы. Химера — сложный противник, а это только пятый уровень». что если там внизу могут быть противники еще сильнее. Однако пока я могу идти дальше, я должен». «Ясно. Ты хочешь уничтожить это подземелье, а значит, собираешься убить меня». «Вот о чем говорит Химера. Ну да, чтобы пройти дальше, я должен уничтожить и саму Химеру». «Да, я должен пройти этот лабиринт, и ты стоишь на моем пути». Услышав это, Химера заревела. «Это необычный крик, а что-то странное. Мы все приготовились к атаке, но вместо этого Химера просто притянула к себе духа. «Теперь он мой!» Получается, у Химеры есть навык или возможность привязывать к себе монстров? Нет, у нее был странный навык под названием «поедание». «Поедание позволяет пожирать тело убитых врагов и получить его навык для одноразового использования. Получается, что он может съесть тело павшего укротителя и получить его навык». «Иди ко мне, моя рабыня». «Да, точно. Было же два сигнала, которые я почувствовал, но это точно был не дух». «Откуда-то из тени вышла черная девушка». «Нет, она была не девушкой, а эльфийской. Тут два противника, еще у них есть дух. Нам будет сложно биться с такими противниками». «Эльфийка?» «Да, она такая же эльфийка, как и Эми, но у нее черная кожа». «Ну что же», начала говорить эльфийка, «вы готовы поиграть со мной в игру?» «В игру?» «У меня плохое предчувствие». Глава 173. Предложение эльфийки. «Ну что же», — начала говорить эльфийка, — «вы готовы поиграть со мной в игру?» «В игру? У меня плохое предчувствие». «А что за игра?» «Игра эльфийки. Командное сражение друг против друга. И ничего больше. Если мы победим, то сможем спокойно пройти дальше. Если нет, то должны будем покинуть подземелье». Принять или не принять ее правила. Для начала надо проанализировать силу противников. Сначала проверим химеру, но она вроде бы не изменилась. Имя. Химера начала. Уровень. 96. -й. Раса. Волшебное существо. Усиленное тело. Пол. Отсутствует. Умение. Врожденная магия. Свет. Врожденная магия. Молния. Ядовитый глаз. Способность. Поедание. Прежде всего, химера очень высокого уровня. К тому же, у нее есть слишком сильные навыки. Правда, я могу своровать их. Даже без навыков бой не будет легким. Имя. Эльфийка. Имя неизвестно. Уровень. 49 плюс 16. Раса. Эльф тьмы. Пол. Женщина. Статус. Рабыня. Умение. Одноручный меч. Святой. Магия. дерева. Способность. Благословение мирового древа. Увеличение силы атаки. Эльф тьмы. Эльфы становятся темными, когда после веры в добро они испытывают глубокое разочарование, после которого впускают в свое сердце тьму. Их сила увеличивается с каждым убитым противником. Что у нее за странный статус? Она раб, но кого?» Кроме того, у нее странный уровень, не 65, а 49 девять плюс шестнадцать. Как такое может быть? Она настоящая эльфийка, такая же, как Эми, но после разрушения эльфийской страны стала темным эльфом. Сильфи, Айша, кто из вас может сражаться с эльфом? Я рассказал своим женам всю нужную информацию, добытую мной при помощи навыка оценка. Она опасный противник. Если подойдет близко, то биться с ней будет сложно. С другой стороны, если ты лишишь ее всех навыков, она станет слишком слаба. Да, но даже так мне будет тяжело с ней сражаться. Ближний бой против лучника – далеко не самая лучшая идея для дуэли». Разумеется, Айша – лучник, и ей будет сложно вести поединок против бойца ближнего боя. Тактика лучника всегда одна. Ты просто стоишь за спиной своего союзника, а потом просто расстреливаешь врагов. Последний противник – это дух Ксанду. Имя – Ксанду. Уровень – неизвестно. Раса – неизвестно. Пол – неизвестно. Умение – неизвестно, неизвестно... Неизвестно. Я не могу увидеть его данные. Какого черта? Что за странный парень? Это первый раз, когда я не смог увидеть данные противника. И как именно его можно победить, если ты не представляешь, что можно ожидать от духа? Изначально тяжело сказать, можно ли победить противника, если ты не знаешь, на что он способен, и опережает тебя более чем на 10 уровней. «Хотя я уже ни в чем не уверен. Гарантии победы нет, но это самое лучшее предложение. Мы просто ведем дуэли один на один. Это лучше, чем сражаться сразу группа на группу. В любом случае, если я сварую навыки врагов, то смогу отправить комбинации Сильфи и Кью и Ай против своих противников. Даже если я проиграю духу, мы сможем пройти дальше». «У нас же нет причин, чтобы принимать их игру». Эльфийка только улыбнулась. «Ну, вы вполне можете не принимать нашу игру, но ты думал, что группа людей до вас не смогла убить нас, а вы втроем сможете?» «Если верить ее словам, то да, мы не сможем убить их группу на группу, но в личных дуэлях у нас есть куда больше шансов». «В любом случае...» «У вас есть возможности выбрать вариант битвы». «Слишком странное предложение. Интересно, они предложили это именно нам, или укротители тоже получали такое предложение, но решили отказаться?» «Даже если я не могу победить духа, мы сможем победить двух других противников. Но каковы шансы, что ай Лай смогут победить Химеру, даже если я смог бы забрать все навыки противника?» «У нас есть время?» «Да». «Вы хотите немного отдохнуть?» «Да». «Давайте сейчас поговорим о тактике боя. Мы отошли на большое расстояние от наших противников, чтобы поговорить. Сначала я думал о том, чтобы просто сбежать, но потом начал понимать. Мы не сможем продолжить захват подземелья без убийства этих ребят». «Можно закрыть это подземелье, но оно поможет нашему государству и позволит авантюристам стать намного сильнее». «Хорошо. Какие варианты у нас есть?» «Тяжело сказать. У нас просто сильные противники, и максимум, что мы можем сделать, это забрать навыки противника». «А ты уже решил, как мы будем сражаться?» «Ну, кажется, у меня есть одна идея». Айша начала рассказывать свою идею всем остальным, Сначала Сильфи слушала с каким-то отрицанием, но потом, когда она поняла, сразу закивала. Не Айша, как ты собираешься это провернуть? Рабы не могут предать своих хозяев». Айша придумала кое-что интересное. Но сможем ли мы использовать эту тактику? Глава 174. Против Химеры. «Ну и что? Вы готовы к поединку?» Эльфийка лежала на голове Химеры, наблюдая за всеми нами. «Мы уже решили, но все же страшно сражаться вот так против сильных монстров. Из этих двоих самым сложным противником является Химера. Правда, я все еще не могу увидеть навыки и уровень духа, от чего мне становится не по себе. Ладно, мы уже все решили, и пора соглашаться с ними». Да мы готовы но я надеюсь на ваше честное слово Эльфийка начала улыбаться кажется она жутко счастлива что мы приняли ее странное предложение видел ли я своих жен когда-нибудь такими же счастливыми вы уверены в себе хорошо просто не проиграйте слишком быстро Химера оживилась он явно будет нашим первым противником. <связь> «Вы выбрали, кто будет первым?» мило спросила эльфийка. «Он сильный!» отметил лай. «Грюа!» Кью тоже начала кричать на Химеру, чтобы показать свою силу. Она все еще ребенок, хоть и является божественным зверем. Это выглядело скорее мило, чем пугающе. «Мы должны выиграть этот бой, несмотря ни на что. Это вопрос национальной важности, а не просто битва с большим и сильным монстром. С другой стороны, всегда помните о себе. Все понимали, о чем говорит Сильфи. Мы должны победить ради нашего государства, но мы должны думать и о своей шкуре. Что же, первый бой скоро начнется. Используя свои особенности, я ворую навыки Химеры и прикрепляю их пока к себе. Не буду показывать камни, вдруг эта эльфийка или Химера смогут что-либо понять. Все». Теперь Химера не может сражаться, используя привычные навыки. Теперь у нее есть только сила и техника исполнения ударов. Больше ничего. Если верить все тем же книгам, то сама Химера очень редкое существо, а точнее, это большой демонический эксперимент. Когда-то давно ученые-демоны решили создать самого сильного монстра в этом мире. Для этого они взяли несколько существ, и объединили их в одно сильное. Другими словами, Химера – это волшебное существо, собранное демонами из других сильных существ и оживленное при помощи темной магии. Иными словами, если эта Химера родилась только в этом подземелье, у нее должно быть не так много опыта, и хотя я, по идее, был намного сильнее своего Шурина, тот победил меня, хотя мои навыки были мощнее». Кью часто тренируется в свободное время, развивает свои инстинкты, чтобы в будущем стать сильнее. Если Химера неопытная, то победа будет за Кью, несмотря на ее возраст. Я заранее передал ей регенерацию, если что успею передать полная физическая защита, самый нужный момент. Первый бой начинается... Кью использует защиту божественного зверя, а потом применяет глаз горгульи, который мы своровали несколько часов назад выше этажом. Химера же хотела броситься на противника, но у нее нет навыков. Посмотрев в глаза Кью, Химера начала жаться к стене. Она ничего не делает. Нет, она боится божественного зверя. «Почему ты стоишь?» Кью кидается вперед, нанося сильный удар по телу Химеры своей головой. Гля! Химера взревела от боли. Кью целится точно в грудь, чтобы сломать несколько ребер и попытаться как минимум парализовать дыхание противника. Это позволит не только выиграть несколько минут дополнительного времени. Что ты делаешь, Химера? Какого черта ты боишься этого маленького демона? Эльфийка кричала от гнева. Ей казалось, что Химера легко сможет уничтожить нашу Кью, но получилось совсем по-другому. Этот день она запомнит надолго, поскольку Кью уже готовится нанести вторую мощную атаку по противнику. Кью встала в паре метров от Химеры. Я усилил ее тело своей магией, после чего божественный зверь начал вдыхать». Прошло всего несколько секунд, как Ю выплюнула огромное пламя на Химеру. Хуа! Ее дыхание поражало воображение. Даже без моего усиления сил было бы достаточно, чтобы уничтожить химеру, но сейчас тело Химеры пылало, а вокруг начал летать запах жареного мяса и поленой шерсти. Ай да, Кью, ай да молодец! шептала Сильфи. Тело Кью стало красным. это ее врожденная способность сопротивления огню. Благодаря всем своим и моим навыкам, Кью быстро достигла той стадии, когда огненная магия любого уровня не может нанести ей урон. Мой питомец разогнался вперед, а потом силой полетел в сторону противника. В огне не было видно ничего, и только крики химеры говорили о том, что битва продолжается. А потом огонь погас, И мы увидели, как Кью походкой победителя направляется к нам. «Кто? Кто он такой?» «Да просто домашний питомец». «Все просто. Когда я сражался с орком-королем, он впал в ярость, когда не смог применить свои навыки. Вот только у него было много боевого опыта и без навыков, а вот химера в подземелье не должна была иметь опыта. Что будет, если ты поймешь, твое главное оружие вдруг пропало». И ты должен встречать противника без него. Разумеется, ты запаникуешь. Одна победа за нами. Пора начинать второй бой. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.